Вывоз тела. Государство наше хоть и демократическое, стремящееся к техническому прогрессу и прочим нанотехнологиям, но некоторых элементарных услуг населению предоставить пока не в состоянии, а как известно, большое начинается с малого. Например, такая вроде бы обыденная вещь, как доставка тела усопшего от места кончины до специального учреждения с жутким названием морг. Казалось бы, ну что тут сложного? особенно в то время, когда цена за баррель 80 долларов. А нет, не дают враги демократии решить проблему, особенно в отдалённых районах. Да что там от отдалённых, из пригорода мегаполиса порой тело не вывести. Но слава богу, есть неравнодушные люди в форме, сами понимаете, какой, серо-голубого цвета, всегда готовы помочь, правда, на коммерческой основе. И то только, если труп не криминальный. Тех, кто умер по своей воле, вывозят всё-таки бесплатно. Теперь, собственно, к истории. Умер в пригороде мужичок, в собственной квартире, предположительно от инфаркта. Как полагается, пришёл участковый, составил протокол, написал направление на вскрытие. Затем вежливо поинтересовался у вдовы: "Хозяйка, кто мужа в морг повезёт?" Слегка обалдевшая хозяйка некультурно отвечает вопросом на вопрос: "А вы разве не вывозите?" Мы занимаемся охраной общественного порядка. Вывоз трупов в наши обязанности не входит. Звоните в морг, вызывайте машину. Стоит это будет на всякий случай тысяч пять рублейков по нынешнему курсу, и приедут они в лучшем случае через часов двенадцать, что в нашем жарком климате чревато. Но можем вывезти и мы, подешевле, в два раза и сразу. Устроит? Скорбящий вдовень не до торгов и разборок. Конечно, забирайте. На этот случай у участкового был предусмотрен специальный аксессуар: прицеп к легковому автомобилю и два прикормленных бамджа для выноса тела. Через полчаса спецбригада приступила к работе. Бамжи завернули усопшего в хозяйское покрывало, туда же незаметно поместив в часть сервиза, спустили свёрток вниз и погрузили на прицеп. Получили обещанную поллитровку и отбыли к месту дислокации. О участковый сел за руль и повёз тело в предпоследний путь. Через пару часов прибыл в городской морг и тут заметил, что покойный из прицепа сбежал. И вряд ли он ожил и выпрыгнул на ходу. Осмотрев прицеп, участковый с ужасом обнаружил, что задняя крышка отстёгнута. Дороги в тех краях неправительственные, а по всему с дефектами трясло-трясло и вытряхнуло. Разворачивается и пулей назад искать безпризорный труп. Не должны безпризорные трупы пугать граждан. И нашёл. Лежал мужик на обочине дороги, а рядом стояли сотрудники ГИБДД и не просто стояли, а составляли протокол осмотра места происшествия. Мужики, извините, но это мой труп. Что значит твой? Его машина вообще-то сбила. Свидетели есть и указывают на двух ханыжского вида мужичков, как сбила Окновенно, когда мужик дорогу переходил, бампером. Искрылось место происшествия. Мы информацию уже наверх передали. Да вы что, сдурели? Он из прицепа выпал. А какого леش он в прицепе делал? Пришлось объяснять. Гаишники тоже объяснили. У них со статистикой проблемы, могут несколько единиц в отделе сократить, если не наберут нужного количества ДТП. Поэтому мужичок им очень даже в тему. Может, всё-таки договоримся, взмолился коммерческий участковый. Пятёрка, ни секунды не раздумывая, ответили в унисон гаишники. Годится. И бутылка водки. Согласен. В общем, как в спорте, победила дружба. Поэтому, что бы там ни говорили, а деньги помогают нам делать настоящие чудеса, и пока не существуют, никто не сможет столкнуть лбами государственные структуры. Тут и байком конец, а кто не спрятался, я не виноват.